23. Сердце живых Эпиграф Настоящая могила усопших это сердце живых. Тацит В голове Джесси Между смертью и жизнью. Осторожно. Сначала это машина. Когда я ее замечаю, перебегая улицу, я уже знаю, что слишком поздно. Она налетает на меня со всего размаху. Это всего лишь машина. Но удар настолько силен, что у меня возникает ощущение, что это локомотив с двадцатью вагонами, он бросает меня в вихрь вальса над уличным движением. Я чувствую, как падаю на что-то твердое и острое. Мне очень больно. Потом на какое-то время черная дыра. Когда я открываю глаза, снова вижу себя в воздухе, но уже совсем по-другому. Я лечу над улицей и вижу свое собственное бездвижное тело на мостовой, остановившиеся машины и всех этих людей вокруг меня. «Начинаем массаж сердца! Рико, Пит, снимайте с нее шмотки! Скорее же, ребята!» Я вижу бригаду скорой помощи, которая пытается вернуть меня к жизни. Точно бабочка, я вокруг докторша, занимающейся мной. «Нет пульса на бедренной артерии! Черт! Вот-вот отойдет! Ребята, отходят!» Это молодая метиска. Ее зовут Сэдди, ее отец с Ямайки, а мать — канатка. Это странно. Я вижу ее впервые, но у меня ощущение, что знаю ее как саму себя. Я знаю о ней все — о ее детстве, надеждах, страстях, тайнах. «Готовьте дефибриллятор. Рико, наноси гель. Да не так, блин. Есть у тебя что-нибудь в башке?» Я знаю, что она боится в этот момент принять неправильное решение и опозориться перед коллегами, и скрывать свой страх за резкими словами. — И осторожней с электродами, Пит, давай! — Ближе, ни черта не видно! — Ты это нарочно или как? — Давай сюда пластины! — Прямое положение! — 200 джоури. Внимание, разряд! — Его я тоже вижу. Итана Уиткера, моего отца. Стоя за спинами врачей скорой помощи, он дрожит вместе с ними и молит Бога, чтобы я не умерла. Сейчас мне нисколько не мешает его панцирь. Я могу прочитать в его сердце то, что он не показывает никому. Его страхи, тревоги и потребность в любви. То, что он и сам не мог бы выразить словами. Словно ангел, я летаю вокруг него. Мне бы хотелось, чтобы он смог увидеть меня, как я вижу его, и чтобы он тоже увидел во мне свет. Проверь пульс. Я продолжаю массаж. Освободи вену. Вводим трубку. Затем 1 миллиграмм адреналина и две ампулы кардорона. Да скорее же, Рика, не тормози. Молодая женщина делает мне массаж сердца, и это помогает. Мне так хорошо, что хочется, чтобы это никогда не кончалось. Всю жизнь две руки, и они всегда вокруг моего сердца. Хорошо. Еще разряд. 200 джоулей. Отвалите. Я лечу вверх. Небесное и туманное, невесомое, как перышко, и нежное, как пушинка. Мне тепло, именно так, как надо, как в самый приятный зван. Отсюда я вижу все, отсюда я знаю все, что в жизни есть. Смысл, который выше нас, которого мы не понимаем, а потому и ничем не управляем. Удалось, говорит Рико с широкой улыбкой. Заработало! «И что теперь? Медаль тебе за это выдать?» — огрызается Сэдди. Они думают, что я возвращаюсь, но они ошибаются. Напротив. Я ухожу. Менее чем за секунду я оказываюсь в нескольких километрах оттуда, между 42-й улицей и парк-авеню, на центральном вокзале Манхэттена. Мой отец Джимми выходит из вагона и пытается сориентироваться на перроне. Он не приезжал в Манхэттен уже давно и ничего здесь не узнает. Я знаю, что ночью он не спал, знаю, что он встал очень рано, что ехал на автобусе до Нью-Хевена, затем на поезде до Нью-Йорка. Я знаю, что он ищет меня и что чувствует себя виноватым. Как птица я порхаю и кружусь под потолком главного холла, украшенного небом, на котором сверкают тысячи звезд. Я сажусь на большие часы, сверкающие в центре здания. «Папа! Папа!» Я кричу, но он не слышит меня. Мне хочется сказать ему, что мне жаль, что так вышло, что я люблю его и... Но тут все резко запутывается. Какой-то поток всасывает меня и несет в другое место. Манхэттен. Больница Сент-Джуд. 21 час 50 минут. Опавшая с лица, еще не отошедшая от операции, в которой она принимала участие Клэр Джулиани, молодой интерн отделения хирургии, смотрела на двух мужчин, стоявших перед ней. Их лица были все в синяках, они казались сильно избитыми, и она никак не могла понять, который из них отец девушки. В сомнениях она попеременно изучила каждого, а потом сказала — Ваша дочь была доставлена к нам в критическом состоянии. Черепно-мозговая травма из-за несчастного случая привела к коме, из которой она пока не вышла. Мы сделали предварительное сканирование, так как опасались децерберации, а потом отправили ее в блок, чтобы остановить кровотечение. Примечание. Децерберация. Удаление или отделение переднего отдела головного мозга. Конец примечания. Она на секунду остановилась, словно ожидая, когда вернутся силы, которых ей так не хватало. В этот раз Мицуки свалил на нее самую тяжелую часть. Она давно старалась освоить опыт подобного рода объяснений, но привыкнуть к этому никак не получалось. Напротив, с каждым разом это было все труднее и труднее. Впоследствии ее состояние стабилизировалось, но мы обнаружили глубокое повреждение выше первого шейного позвонка. Клэр сняла хирургическую шапочку, освободив пряди волос, мокрые от пота. Ей надоедало сражаться с неизбежностью, плюс это работа, где приходится сталкиваться со смертью каждый день. Ей не хотелось больше думать о смерти. В этот вечер она почувствовала, что готова все бросить и сесть на самолет» и на одну секунду она подумала о Бразилии, о пляже Ипанема и о загорелых телах жителей Рио, играющих в волейбол на пляже, об босанове в исполнении кайтану-велозу, о кокреле пиноколада, который пьют прямо из ананасов. При повторном сканировании мы идентифицировали костный перелом, а также экстрадуральную гематому. Это кровоизлияние между костью и... примечание. Экстрадуральная гематома. Тупая травма головы, особенно в височной области, может привести к разрыву средней менигиальной артерии и вызвать быстрое образование экстрадуральной гематомы. В этом случае требуется срочное хирургическое вмешательство. Конец примечания. «Мы знаем, что такое гематома», – перебил итон «Она оказалась глубокой и плохо локализованной, осложненной повреждением венозного синуса». «Джесси умерла, так?» — спросил Джимми. Клэр уклонилась от прямого ответа. Следовало произнести всю речь до конца, чтобы держать эмоции на расстоянии. «Доктор Мицуки срочно прооперировала ее, пытаясь удалить гематому. Мы сделали все, что было в наших силах, но она не выжила. Искренне соболезную». Джимми вскрикнул от боли, но тут же зашелся в хриплом рыдании. «Это ты во всем виноват!» Вскричал он вдруг и изо всех сил ударил Итана кулаком, отбросив его на одну из металлических тележек, на которой после ужина были сложены в кучу подносы. В голове Джесси. Между жизнью и смертью. Я плыву, легкая как воздух, выше облаков. Мне не видно отсюда земли, деревьев, людей. Я плаваю, но уже ничего не контролирую. Я позволяю нести себя какой-то силе, как если бы на ними был магнит, который притягивал меня на высоту. Но чем выше я поднимаюсь, тем темнее, плотнее становятся облака. От них веет какой-то угрозой. И скоро у меня появляется ощущение, что я потерялась в черном дыму пожара, в котором задыхаюсь, который меня сжигает. Действительно, это напоминает туннель, но не тот, в конце которого животворящий свет, о котором рассказывают в книгах. Скорее, это подземный ход, маслянистый и вязкий, где пахнет расплавленным дегтем. В этом проходе есть слуховое окно, которое забыли закрыть. Окно, открытое в мое будущее. Я нагибаюсь к нему, чтобы посмотреть, и то, что я живу, наполняет меня страхом. Я лежу на кровати, все мои конечности парализованы, лицо изуродовано. Я пытаюсь повернуть голову, но у меня ничего не получается. Я пробую подняться, но я словно заключена в невидимой доспехе. Открываю рот, чтобы позвать маму, но из него не вылетает ни звука. Секунда, и я понимаю, что у меня есть возможность остаться живой, но ни за что на свете я не хотела бы продолжать мучиться на этой Голгофе. Тогда снова отдаюсь влекущему меня потоку и понимаю, что умру. Туннель выводит к огромному завитку в виде эллипса, к гигантскому завихрению в несколько сотен километров, где бушуют ветры. Я ныряю в этот хаос и тону в этом циклоне, более высоком, чем высочайшее из горных вершин. Теперь мне по-настоящему страшно. Нигде нет и следа любви или симпатии. Во время падения я замечаю нескольких людей. Томми... Сына наших соседей, которого в возрасте 4 лет сбил грузовик, когда он катался на велосипеде. Фриду, мать моей матери, умершую от рака легких. Мистера Роджера, одного из моих бывших преподавателей, который бросился под поезд после того, как от него ушла жена. Томми проплывает передо мной со своим красным трехколесным велосипедом и, прежде чем исчезнуть, делает мне какой-то знак». Фрида, которая меня всегда ненавидела, выдыхает мне прямо в лицо дым своей сигареты, а мистер Роджерс, одетый в костюм железнодорожника, сидит верхом на паровозе, похожем на игрушечный. Чем ниже я падаю, тем вокруг темнее и тем труднее дышать. Я тону в плотных серых облаках, которые обволакивают меня до такой степени, что я начинаю задыхаться. Я знаю, что в конце падения меня проглотит какая-то пасть — и это будет конец. Мне страшно настолько, что я начинаю плакать, я кричу, как ребенок, я кричу и кричу, но никто мне не отвечает. И тут, на краю тумана, я вдруг замечаю его. Это Итан, мой отец. Такой, каким я увидел его сегодня утром. Тот же черный пуловер, та же кожаная куртка, тот же вид усталого героя. Я не понимаю, что он там делает, но он, похоже, не удивлен, что видит меня. Напротив, я понимаю, что он стоит в той самой точке невозврата. «Джесси! Джесси!» Я пролетаю мимо него очень быстро. «Папа, мне страшно, я боюсь!» Я протягиваю ему руку, но он не хватает ее. «Пойдем со мной, папа, я боюсь!» «Я... я не, не могу, Джесси! Почему?» Если я пойду с тобой, все будет кончено. «Проводи меня, я тебя умоляю!» Теперь он тоже плачет. «Если я вернусь, Джесси, возможно, у тебя будет шанс, но я не понимаю, что это значит. Шанс для чего?» «Мне так страшно, папа. Я вижу, что он колеблется, что он чувствует мой ужас. Если мне позволят вернуться, у меня будет еще шанс спасти тебя, а если нет, мы оба умрем». Я ничего не понимаю. Во всяком случае, нет больше времени говорить. Я углубляюсь в густой туман, который обжигает и ранит меня. Мне так страшно и так плохо, что я почти сожалею о том, что не стала возвращаться, когда у меня был выбор. Даже без рук и без ног. Даже в состоянии овоща. «Обещаю тебе, что ты будешь жить, Джесси!» — кричит он мне. Это последние слова моего отца. И я не понимаю, зачем он мне это говорит потому что я точно знаю, что все кончено. Манхэттен, больница Сент-Джуд, 21 час 55 минут. Джимми толкнул дверь палаты. Джесси лежала с закрытыми глазами в полутьме палаты, выкрашенной в холодные тона. Из-под бледно-розового одеяла виднелось только мраморного цвета лицо с синюшными губами и часть белой груди, Рядом с кроватью отныне бесполезная капельница, немой электрокардиограф, не работающий аппарат искусственного дыхания. На кафельном полу следы крови, которые еще не отмыли, халат и перчатки хирурга, брошенные в бешенстве со следами проигранного сражения. Джимми пододвинул стул к постели своего ребенка. Он сидел у ее изголовья, пытаясь сдержать отчаяние, затем положил голову на живот своей дочери и тихо заплакал. В тот вечер его нить оборвалась. В бою, в котором он противостоял карме, судьба только что одержала победу. Манхэттен, больница Сент-Джуд, 22 часа 5 минут. Итан толкнул металлическую дверь, выходившую на террасу на крыше больницы, там, где приземлялись вертолеты со срочными пациентами и при доставке органов. Место было вылизано ветром, и господствовала над Истривер. Доктор Шиномицуки стоял у вентиляционного отверстия, а его потерянный взгляд блуждал где-то очень далеко от огней города. "И что, вам не хватает мужества признать, что ничего не вышло?" спросил Итон, направляясь к нему. Врач остался беспристрастным. Итон снова спросил: "Это не очень хорошо для вашей кармы. Смерть девушки «Это должно отбросить вас на несколько циклов назад, не так ли?» «Я сделал все, что было в моих силах», — ответил азиат. «Все так говорят». Итан достал сигарету и стал искать зажигалку. Он перерыл все карманы, но они были пусты. Должно быть, потерял ее во время драки на паркинге. Он взглядом спросил у Мицуки, но тот покачал головой. «Я не курю». «Естественно, вы же святой». Буддийский монах азиат хранил непроницаемый вид. Итон не отставал. Ни сигарет, ни алкоголя, ни холестерина. Подавленный горем и чувством вины за смерть Джесси, он нуждался в том, чтобы излить свой гнев на кого-то. Никакого риска, никакой грусти, никакой горячности, никакой страсти, никакой жизни. Только маленькое, убогое существование, ваш дурацкий дзен и предписание, запеченные в форчун-кукис. Примечание. Форчун-кукис. Печенье, подающееся в китайских ресторанах в Северной Америке с записочками внутри, на которых написано предсказания или какие-то мудрые мысли. Конец примечания. «Всегда этот гнев», — с сожалением проговорил Мицуки. «Я научу тебя одной вещи, Сидхардха: Вопреки тому, во что ты веришь, гнев — это жизнь. Однако я надеюсь, что однажды вы обретете мир. Но я не хочу твоего мира, мой дорогой старичок. Я всегда буду воевать, потому что жизнь — это бой, а если ты останавливаешься в бою, это значит, что ты умер». Какое-то время мужчины словно мерили друг друга взглядами, потом... Итон отвернулся и грустно посмотрел на небо. Там не было видно ни звезд, ни луны, но можно было догадаться, что они где-то за облаками. Он спросил себя, где сейчас Джесси? Существует ли иной мир, какая-то иная, несоизмеримая и удивительная реальность за ледяной стеной смерти? Ты говоришь, что ничего нет, только ночь, холод и небытие. Словно он мог читать чужие мысли, шинами Цуки заметил. «Кто может быть столь высокомерен, чтобы претендовать на то, что он знает, что действительно происходит после смерти?» Итан поймал его на слове. «А для вас? Что? Что там?» Даже специалисту, склонному к рационализму, немыслимо допустить, что реальность останавливается на том, что доступно пониманию. «Угу. По сути, вы об этом ничего не знаете. Единственное, что я знаю, так это то, что в отсутствии доказательств или уверенности остается свобода выбирать, во что мы хотим верить. И я уже сделал выбор между светом и небытием». Ветер задул еще сильнее. Внезапный шквал поднял облако пыли и вынудил обоих закрыть лица. Итан раздавил сигарету, которую даже не зажег, и покинул плоскую крышу, оставив врача предаваться размышлениям в одиночестве. В лифте, который доставил его на цокольный этаж, он оказался лицом к лицу с Клэр Джулиани, молодым интерном, которая сообщила о смерти Джесси. В кабине они не обменялись ни словом, только взглядами, которые говорили больше, чем все слова на свете. Она понимала его скорбь, он понимал ее переутомление. Когда дверь открылась, Клэр посмотрела на него с нежностью, проводив взглядом до выхода. Какое-то время она сомневалась, не последовать ли за ним, не обратиться ли к нему. Даже если он не в лучшей форме, во взгляде у этого типа было что-то необъяснимое, что наводило на мысль, что слабость могла бы стать силой. В итоге она не решилась его окликнуть. Цепляться за плохих парней и проходить мимо хороших — Так уж повелось у нее в жизни. Автоматические двери пропустили Итана как раз в тот момент, когда перед входом остановилась скорая помощь. Был уже поздний вечер, и первые жертвы Хэллоуина начинали стекаться в го больницы. Дверь машины открылась, чтобы выгрузить пару насилок. На одних — готская принцесса в реанимационной маске, на других — Фредди Крюгер с животом, залитым кровью. Итон смотрел, как санитары скорой помощи проходят мимо него — Засунув руки в карманы, он обнаружил зажигалку, но на этот раз пуста была пачка сигарет. — Просто бывают такие дни, а? — раздался голос у него за спиной. Он повернулся и...